Глава 11. Дворец госпожи Мартиники оказался вовсе не дворцом. Вернее, где-то позади виднелись стены из белого ракушечника, увитые плетистыми растениями. Но сама правительница жила в небольшой тростниковой хижине неподалеку от пляжа. Алинара привели туда, чтобы познакомить с хозяйкой острова. Высокая, С него ростом женщина пристально посмотрела ему в глаза и кивнула. «Ириса, ты, как всегда, на высоте. Отведи его в комнаты. Дайте поесть. Вечером ему принесут оружие и одежду. Лейли уже в пути». Немолодой мужчина в белой одежде из грубой ткани отвел Ленара в крыло того самого дворца из белого камня. Покои наследницы расположены тут. Он указал на ряд дверей вдоль галереи. «Твоя комната первая». За дверью обнаружилась небольшая комната с узкой кроватью, шкафчиком для одежды и письменным столом. Мебель легкая, из чего-то похожего на коленчатую траву. Ткани грубые, явно из натуральных волокон. На окнах тяжелые деревянные ставни снаружи и изнутри. Два окна выходили в сад, но Алинар понял, что это привилегия наследницы, а ему она досталась только потому, что он ее личный телохранитель. «Мне нужно осмотреть комнаты госпожи», — набрал он на планшете, ловя за рука слугу, который явно собрался сбежать а еще лист бумаги и что-то для письма, чтобы составить список необходимого для защиты. Слуга колебался, но Аленара надавил. Приказ госпожи Мартиники. Нехотя мужчина выдвинул ящик письменного стола и указал на стопку бумаги, стилус и конверты. Алинар удивился. Похоже, на этой планете еще пользовались бумажной почтой. Зачем? Впрочем, на лекциях им говорили, что в обитаемых мирах существуют традиции, неискоренимые прогрессом. Возможно, бумажные письма — это традиция? Выбрав лист и стилус, телохранитель вслед за слугой отправился осматривать покои будущей хозяйки. Тут царила роскошь. За первой дверью обнаружилась гостиная. Просторная комната, уставленная диванчиками, пуфиками, изящными креслами и кушетками изысканных форм. Вся мебель была обтянута бледно-голубым шелком леденистого оттенка, что придавало комнате ощущение прохлады. После влажной жары тропического парка Алинару невольно захотелось вдохнуть глубже, чистый, а мытый ароматами трав, воздух. Это было удивительно. Он думал, комнаты будущей правительницы будут наполнены тяжелыми и сладкими ароматами сандалы, почули, фиалки. А тут был лишь легкий привкус травяной зелени. Что-то мелькнуло на периферии сознания. Но Алинар отбросил посторонние мысли. Ему нужно осмотреть тут всё, не отвлекаясь на свои представления. Скоро узнает, кто она, его хозяйка. Горько усмехнувшись, мужчина вновь взялся за осмотр. Вообще вся комната была устроена с учетом жары и влажности. Мозаичные полы, каменные стены, покрытые тонкой резьбой, окна с двойными ставнями и высокие потолки, в которых скапливался жаркий воздух, дополняли интерьер. Несколько столиков с мозаичными столешницами, два огромных кондиционера, стилизованных под камины, и несколько красивых медных жаровин для курительных палочек, отгоняющих насекомых. Алинар обошел всю комнату, жалея, что у него нет никакого оборудования для поиска жучков и камер. Записав сканеры в список, Мужчина, прихрамывая, двинулся дальше. Будуар, кабинет, гардеробная. Последней в амфиладе была спальня, и это телохранителю не понравилось. Конечно, если кто-то попытается достать наследницу через центральный вход, ему придется прорваться через несколько комнат, но убийцы редко заходят через центральный вход.